обратился ко мне начальник отдела министерства, которому пришлось заниматься изучением и распределением заволей, полученной из-за океана. Не можете ли вы нам помочь? Министр З рекомендовал мне проконсультироваться с вами. Вы контролируете такой широкий сектор производственной и торговой жизни в нашей стране, что наверняка сможете дать мудрые советы нам. «О каких изделиях идет речь?» — спросила я чиновника, который производил впечатление человека искреннего и жизнерадостного. Видно, он не особенно печалился о распределении американских товаров. не оптовые, не рознично-торговые предприятия не желают брать вещи, предназначенные для тропического климата, как, например, дубинки для борьбы со змеями, мазь от песчаных блох.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 Не улыбайтесь, сударыня. Такое решение было принято единогласно, и теперь уже с этим ничего не поделаешь. Я не решалась сколько-нибудь обнадеживать его, пока не познакомлюсь с образцами и не поговорю с моим мудрым советником Энсио Хюэпи. Время для разговора я выбрала неудачное. Раннее утро, когда большинство людей страдает хронической брюзгливостью.